глава тридцать пятая. «Да, все путем», – расплывчато ответил я, вскользь наблюдая за тем, как вэл неодобрительно смотрит на меня поверх толстых очков. У нее дальнозоркость, она часто щурилась, но надевала очки только в крайнем случае. Зрение ее стабильно подводило, пока полгода назад я не сказал, что пора задуматься об очках. Она сначала восприняла мое предложение с неприязнью, но вскоре решилась на покупку. Помню тот день, когда Вэлл впервые примерила очки и смогла без проблем прочитать сообщение в телефоне. Одно из приятных воспоминаний, гревших душу. Но сейчас мы оба были не в настроении. Я сконфуженно улыбнулся Вэлл, но она оставила улыбку без внимания. С раздражением сняла очки, прикусила заушники и осмотрела меня с головы до ног. Делала она это нечасто, но если окидывала меня внимательным взглядом, ее явно что-то беспокоило. «Я торопливо сделал пару маленьких глотков кофе из пластикового стаканчика, просто чтобы чем-то отвлечь себя. Кофе здесь был отвратительный, но кто я такой, чтобы возмущаться, когда угощают?» Мы немного помолчали. В это время суток в глубокой яме, как и всегда, было относительно тихо, и никто не мог помешать нашему разговору. Она, видимо, ждала, что я что-то еще добавлю после своего «все путем». «Но нет, я больше не проронил ни слова, позволив ей сделать собственные выводы». Шумно вздохнув, Вэлл недовольно проговорила, словно отчитывая меня, как строгая мать непослушного сына. «Скэриэлл опять влез во что-то опасное и тебя за компанию прихватил». Это даже был не вопрос, а утверждение. Она хорошо его знала, насколько вообще можно хорошо знать Скэриэлла. Судя по всему, с выводами Вэлл не ошиблась. «Нет ничего подобного», — я поставил стаканчик с кофе на стойку. Конечно, вэл не поверила, но вдаваться в подробности наших общих с ним дел не спешила. Она упрала очки в потрепанный футляр, сложила руки на своей большой груди и произнесла «А чего мешки под глазами? Ночью, что ли, работаешь?» Я достал из кармана куртки маленький справочник ПДД. «Скоро сдаю на права, учу все время. Но я вообще-то сюда на машине Эдварда приехал». «Вот параллельную парковку осваиваю». «Правда?» — она ловким движением выхватила справочник, чудом не задев мой кофе. «Сдашь на права, а не купишь, как остальные?» И показала большой палец вверх. «Я всегда знала, что ты не такой, как другие ниши. Ты слишком умен». И тише продолжила. «Мне 46 Я многое повидала в запретных землях, но ты...» Не глядя на меня, она листала страницы, щурилась, то отодвигала текст, то приближала, но без очков ничего не могла прочитать. «Ты далеко пойдешь. помни мое слово. Учись, учись». Показалось, что она чуть было не добавила «сынок». Моих родителей давно нет в живых. Я старался не вспоминать об этом. «Учись, сынок», — так могла сказать мама. Я ей бы понравилось, что я хожу в автошколу. А дружба со Скэриллом, уверен, наоборот, огорчила бы. зуб даю ее бы многое из моей жизни огорчило. Дружба. Я прокрутил это слово в голове не один раз. Слишком приятное слово для описания тех отношений, что нас со Скэриллом связывали. Кто мы друг другу? Напарники, соучастники, соратники. Иногда мы делим с ним одну кровать и одни вещи. У нас общее дело и клятва на крови. В детстве мы жили в одном интернате, знаем Ноэля. «Нас объединяет так много, и в то же время я иногда чувствую себя чужаком в его доме». Вэлл продолжала нахваливать меня, так что стало совсем неловко. «Это все Скэрилл», — порывался ответить я. «Он меня заставил ходить в автошколу, сам бы я до такого не додумался». Вэлл всегда относилась ко мне хорошо, но этих добрых слов я попросту не заслуживал. Скэрилл хотел, чтобы я попытался все сдать сам». Иногда он слишком много на себя брал, в том числе и те надежды, что возлагал на меня. «Уверен, ты справишься», — улыбнулся Скэриэлл, протягивая буклет автошколы, находившейся у границы с центральным районом. Помнится, он говорил, что мне пора сесть за руль. Это произошло неделю назад. Ничто не предвещало беды. А потом внезапно появился Скэриэлл и с воодушевлением рассказал о том, что я могу получить водительские права. «Мы их не купим». Уточнил он, хотя о каких нас речь. Я не мог позволить себе такие дорогие покупки. На это был способен только Скорел. Но все же мне понравилось, что он не разделял нас в финансовом плане. «Ты сам получишь водительские права, сдав экзамены». «Автошкола». Я в общих чертах знал, как устроен автомобиль. Что-то из этого рассказывал Эдвард. Я мог водить, если это было вопросом жизни и смерти, но Скориелл хотел дать мне не просто возможность рассекать по дороге. Он собирался финансировать мое образование. Автошкола у границы с центральным районом – вариант не из дешевых. Возможно, так Скориелл вознамерился доказать, что я могу учиться, в чем я всегда сомневался. Мне не хотелось его разочаровывать, и поэтому я серьезно подошел к делу. Писал конспекты, учил теорию, сдавал тесты и в свободное время практиковался. Иногда казалось, что он хочет подтянуть меня до своего недосягаемого уровня. Затея, по моему мнению, изначально обреченная на провал. Я внимательно посмотрел на него, ожидая увидеть усмешку, но Скариелл был искренен. «Ты так думаешь?» Я разглядывал учебное заведение на глянцевой бумаге небольшого буклета, Учиться, сидеть вечером на занятиях, общаться с преподавателями, сдавать экзамены. Все это было словно из другой жизни. Из той жизни, где нет мистера Эна, Виса, Солежки и трупов на заднем дворе. «Конечно, ты ответственный, и голова у тебя варит». Льстил он или действительно так считал? Вэлл говорил о том, что меня ждет яркое будущее, но слушать ее с каждой секундой становилось все невыносимее. Я не выдержал и произнес «Это была идея Скэриэла», — и добавил. «Он хочет, чтобы я водил в центральном районе». Она осеклась, вернула справочник и проговорила, удивляясь собственным словам. «Иногда его голову посещают хорошие идеи. Вэлл по каким-то своим причинам не взлюбила Скэриэла. Это поражало, ведь я привык к тому, что многим он нравился. Но оставались еще люди, не попавшие под его чары. Зато Вэлл нравился я». Это удивляло еще больше, если вспомнить, она всегда меня выручала. Да и тогда именно Вэлл помогла затащить Билли в тринадцатую комнату для разговора со скарелом не зная, чтобы я без нее делал. Попрощавшись, я на ходу допил остывший кофе и выбросил смятый стаканчик в ближайшую переполненную урну. Все-таки заехать сюда по пути было неплохой идеей. Конечно, мне бы лучше избегать клуба и не привлекать лишнего внимания, Ну, повидаться с Вэл давно хотелось. Покидая глубокую яму, я думал только о том, что она не заслужина добра ко мне. Я не спеша сел в машину, пристегнул ремень безопасности, включил радио, и тут дверь отворилась и на соседнее место приземлился. Только не это. Какого хера, взревел я. Заводи точку, хмыкнул Адам, усаживаясь поудобнее. Живо. Вылезай. — крикнул я, но Адам, ухмыляясь, пристегнул ремень безопасности. Тут открылась задняя дверца, и кто-то еще сел позади меня. «Нужно поторопиться», — раздался голос, кажется, камерно Я оглянулся, и да, это был он. «Чудесно, просто прекрасно. Адам, Шер и Кэмерон Клебер собственной персоной в моей машине. А день так хорошо начинался. Выметайтесь, я серьезно. Заткнись и заведи свою крошку, пока я не врезал тебе». Оскалился Адам, замахиваясь. «Идите оба нахер!» Я оторвал руки от руля и поднял их на уровень груди. «Я никуда с вами не поеду!» Что-то твердое уткнулось мне в висок. Дуло пистолета. Как я сразу это не предусмотрел? С каждой минутой ситуация становилась все хуже и хуже. Я услышал звук снятия с предохранителя и уже в красках представил, как Кэмерон вышибает мне мозги, и все в салоне пачкается кровью – Зрелище не из приятных. «Заводи машину», — спокойно произнес камерон «У нас мало времени, придурок». Выезжая на дорогу, я надеялся, что довезу их до места назначения, и они оставят меня в покое. Хотя, должен признать, это звучало маловероятно. Кэмерона я практически не знал, но вот с Адамом был знаком, и первая наша встреча прошла в лучших традициях запретных земель. После этого я еще неделю ходил и морщился при виде своего отражения в зеркале. Ехать с Адамом было страшновато. Как если бы я вез питбуля с бешенством, да еще и готового в любую минуту вцепиться мне в шею. Адам опустил оконное стекло и закурил. Левая нога его отбивала неровный ритм. Он нервничал, время от времени поглядывая то на меня, то в зеркало заднего вида. Вот кому-кому, а Адаму уж точно нервничать не стоило, ведь не его угрожали пристрелить за малейшее движение не в ту сторону. К счастью, Кэмерон убрал пистолет и тем самым сделал нашу поездку более приятной, если это вообще возможно при текущих обстоятельствах. «Где Лоу?» – внезапно спросил Адам. Я не ответил. Кэмерон ударил по спинке водительского сиденья, и я от неожиданности вздрогнул. «Тебе задали вопрос?» – цукнул Кэмерон. Я считал, что среди них Адам — местный псих, способный проткнуть человека ножом, как он это однажды проделался с Кэрелом. А Кэмерон просто тихий напарник, но сейчас пришел к выводу, что они оба опасны, так что лучше сильно не рыпаться. Целее буду. Вместо одного питбуля теперь в салоне их два. Я не знаю. Он мне не докладывает. Отчеканил я в ответ. Эй, батлер Кэмерон придвинулся ближе, оказываясь между мной и Адамом. «А что это за Генри из района Пяти улиц? Я такого не знаю». «Конечно, не знаешь, придурок, ведь такого человека не существует». Скэриэлл удачно придумал легенду, будто я закупаюсь висом у мифического гендри. «Не знаю, проглотил ли мистер Энн эту брехню, но вопросов он не задавал. Хотел бы я увидеть их лица, узнай они, что Скэриэлл владеет темной материей и научил Эдварда управлять ею на расстоянии». Подумать только, мы постоянно проделывали этот трюк при пересечении границ. «А ты всех дилеров в округе знаешь?» — спросил я, продолжая гнуть свою линию. «Я так не думаю. Он продает поштучно». «О чем берешь?» «Не твое собачье дело». «Сколько ты уже на виси?» — спросил Адам. «Пошли вы оба к черту». Я остановился на светофоре. Адам, выжидающий, смотрел на меня. «Что я там говорил про «не рыпаться»?» Инстинкт самосохранения дал сбой. «Это допрос? Вот вам нефиг делать!» Проворчал я, ожидая, что сейчас Кэмерон вновь ударит по спинке сиденья и приставит мне к виску пистолет. По крайней мере, они не могут меня сейчас пристрелить. Я за рулем, а от этого зависят их жизни в том числе. «Когда мистер Энн оторвет яйца с Кэрриэл, а тебя заставит их сожрать, ты не так заговоришь!» И хитро улыбнулся Кэмерон. «Когда оторвет, тогда и поговорим», — процедил я. «Лоу на прицеле у босса. Ты, наверное, в курсе?» «Мистер н уже давно не доверяет ему», — посмеиваясь, произнес Адам. «Для твоей же безопасности лучше сотрудничать с нами». «С вами? Если мистер н убьет Скэриэла», — голос звучал безразлично, но на деле меня всего колотило, — «то на кой черт я вам нужен?» «Пошевели мозгами, батлер». Скэриэлу недолго осталось. Но ты еще можешь спасти свою шкуру, если начнешь делиться информацией». «Информацией?» – задумчиво повторил я, следуя маршруту, ведущему к закрытым заводам, куда они потребовали их довести «О чем они вообще? Какая информация им нужна?» «Я думаю, что ты умный парень и сам все понимаешь», – произнес Адам. «Что это за дешевая постановка с добрым и злым полицейским? Сейчас стошнит от этой сцены». но вместо этого я кивнул и ответил. «Я подумаю». «А вот это другой разговор», — довольным тоном выдал Кэмерон и похлопал меня по плечу. «Эдвард и ты могли бы работать в моей команде». «Лоу не жилец», — проговорил Адам. «Если будешь с нами, то дольше проживешь. Если я буду с вами, то рехнусь, и место в психиатрической больнице мне обеспечено». Я припарковался у дороги. «Убьют они меня на месте или придумают что-то поинтереснее?» «Пойдешь с нами», — бросил Адам, вылезая из салона. «Зачем?» Я не сдвинулся с места. «Понятное дело, Адам оставил мой вопрос без внимания. Я и не ожидал другого». Кэмерон громко хлопнул дверью вслед за Адамом. «Два ублюдка, чтобы у них руки отсохли. Может, дать по газам и свалить?» «Нет, не вариант. У них оружие, начнут стрелять и конец машине». Эдвард не обрадуется испорченному бамперу и колёсам. Чёрт, даже в такой момент я думаю о практичности. Да и со спущенными колёсами далеко не уеду. Зачем я им нужен? Во всей этой заварушке я не больше, чем пешка, и от меня проще всего избавиться. Честно говоря, было страшно покидать салон автомобиля. Кэмерон встал перед машиной, перегораживая мне путь. Они серьёзно считали, что я сбегу? Нет, само собой были такие мысли, но... Адам закурил и, держа в одной руке сигарету, костяшками пальцов постучал по стеклу. Я прикусил губу, увидев, как Адам отодвинул подол куртки, чтобы продемонстрировать мне пистолет в наплечной кобуре. Он ничего не сказал, но я все понял. «Выходи из машины, или получишь пулю в лоб». Покинув салон, я встал перед ними. «Куда мы?» — спросил я, не надеясь на ответ. «Слушай меня и останешься жив, ясно?» — проговорил Адам. Он протянул свою сигарету Кэмерону, и тот сделал пару затяжек. «Мы с тобой не так близки, чтобы я тебе доверял». «Да пофиг! Хочешь жить, делай все, что я скажу. Сейчас здесь нет твоего Скэриэла». «Мой Скэриэл сейчас развлекает чистокровного». Я промолчал. Адам направился вдоль заросшей тропинки и прямиком к заброшенным зданиям. Кэмерон протянул мне тлеющую сигарету, но я буркнул. «Не курю». Чертовски хотелось курить и унять дрожь в теле, но я побрезговал затянуться после Адама и Кэмерона. Неизвестно, что они принимали и чем болели. «Давай без фокусов», — сказал Кэмерон, подгоняя меня. «Почему мы сюда приехали?» — спросил я, когда мы двинулись за Адамом. «Одно дело есть. Там», — он указал вперед. «Люди Тони нас ждут». Я остановился. «Зачем?» «Скоро все узнаешь». «Не парься, просто молчи и совсем соглашайся. Тогда, думаю, тебя не тронут». Я шел медленно, но Кэмерон чуть сильнее похлопал меня по плечу, поторапливая. «Но что-то сразу пересрался». Он полез в карман джинсов и протянул мне таблетку в прозрачной упаковке. «Держи», — дружелюбно произнес Кэмерон. «Что-то типа трубки мира». «Это виз», — заключил я, не отрывая взгляд от таблетки. «Откуда?» «Занимаюсь продажей». «Можешь покупать у меня. У меня есть заначка», — соврал я. «Если меня поймают с висом в Центральном районе, то посадят в тюрьму». «Это мой щедрый подарок», — он взял мою руку и вложил таблетку в ладонь. «И цена ниже. Обращайся». «Ты недавно приставил мне пистолет к виску. Не лучшее начало сотрудничества». «Нам нужно было срочно сюда, а ты начал орать», — усмехнулся Кэмерон. «Что еще оставалось?» «Ты бы тоже кричал, если бы Адам влез в твою машину?» Внезапно Кэмерон рассмеялся. Я понимающе уставился на него. «Вы чего плететесь?» — прокричал впереди Адам. Мы ускорились, но я все время осматривался по сторонам, ища пути отхода. Бесполезно. Один выстрел, и я покойник. «Мистер н хочет от меня избавиться?» — осторожно спросил я. Таблетка, зажатая в ладони, напрягала не меньше, чем встреча с людьми мистера Эна, — Я нерешительно опустил виз в карман. «Может, следовало сразу отказаться и вернуть Кэмерону? Будь здесь Кэрилл, я бы спросил, что мне делать, но сейчас приходилось выкручиваться самому». «Про тебя он даже и не помнит». «Тогда зачем я здесь?» «Все вопросы к нему», — Кэмерон указал на Адама. «Он ничего не отвечает мне, если ты не заметил». Кэмерон пожал плечами. кармане завибрировал телефон. Я достал его. На дисплее высветилось сообщение от Скорила. Планы меняются. Повзго тех закрытым заводом. Твою ж. Что там? напрягшись, спросил Кэмерон, пытаясь заглянуть в мой смартфон. Проблемы? Я помотал головой. Это не проблемы. Это катастрофа.